Глава 5. Бродник Угар. Ниже порогов простирался большой остров Хортица, длиной до 12 верст и шириной больше двух. Несколько веков спустя Хортица стала местом пребывания знаменитой Запорожской Сечи. Но в эпоху нашего рассказа это был пустынный остров, покрытый редкой растительностью. Здесь караваны останавливались на отдых после пережитых трудов и битв. На Хортице русские хоронили своих мертвецов, если удавалось вынести их из боя. Так было и в этот раз. В каменистой почве вырыли могилу, опустили туда погибших товарищей. Хрисан прочитал короткую молитву, и над павшими был насыпан невысокий холмик. Много таких холмиков виднелось повсюду. На Хортице ватажники вздохнули свободнее. Главная опасность вражеского нападения миновала. Теперь можно было спокойно отдохнуть. Светлана и Зоря рассказали Угару, как очутились они в купеческом караване, идущем в Царьград. Бродника одели во все новое. Его длинную свалявшуюся бороду и волосы подстригли, И недавний пленник приобрел благообразный вид. Получив от Ефрема доспехи и оружие из тех, что купец вез на продажу в царьград, угар держался с достоинством. Угар узнал от Зори и Светланы о своей жене и детях, которых они видели так недавно. В семье помогали все односельчане. Живут твои, и, как бы не думая о тебе, был бы им совсем ладно, сказал Зоря. Бродник повеселел и начал рассказывать о том, что с ним случилось после побега из чертары. Уходя из поселка, Угар унес с собой кремень огниво, захватил лук со стрелами, немного провизии в торбе. Воинские заставы у пограничной полосы Бродник миновал в ночное время и углубился в степь. «Встретил я в диком поле такого же бедолагу, как и я», — говорил Угар. Звали его Корнеем. Ушли мы с ним в верховье Северского Донца, и там в глухой чаще поставили шалаш. Пробивались охотой, били глухарей, куропаток, а когда удавалось и косулю подстрелить. Все было бладно, бы да уж очень мы без соли маялись. Возьмешь жареное мясо в рот, оно как трава. — А как вы зимой от холода спасались, дядя Угар? — спросила Светлана. — До зимы нам дожить в тех краях не удалось, — объяснил Бродник. Выследили наше убежище печенеги по дыму от костра и налетели на нас. Отбивались мы с корнеем яростно. Я ихнего кагана застрелил, и того мне нехрест простить не могли. Доля моя в полону была самая тяжкая. Больше всех работал, меньше всех кормили, хуже всех одевали. А все-таки... — Все-таки, — Угархитров улыбнулся, — обманул я недругов. Главные дела они что-то чуяли. В набеге на русскую сторону меня не брали, а оттуда из ихней степи не убежишь. — А ныне? — жадно спросил Митяй. — Ныне недохват у них в рабах случился. И ихний тохта, главный в этой шайке, распорядился взять меня, дрова рубить, за коньми ухаживать. А вот ты взяли на свою беду, — рассмеялся Угар. — Как пришли мы к Днепру, я все высматривал случай. Речь-то их я за время плена научился понимать. И вот слышу, сговариваются. Большой, где караван идет, хорошо бы его разграбить. Они за вами три дня по берегу шли, да все места им неподходящими казались. А перед ненасытцем изготовились к бою. Это я узнал точно. Меня они на ночь веревкой связывали, да только я веревку перегрыз. Сторожа придушил, нож его взял и к реке уполз. А там срезал толстую камышину и в воду. Мыслил я так, день просижу, два просижу, в воде захлебнусь, а не христем в руки не дамся. Долго мне пришлось на дне просидеть с камнем в руках, чтобы вверх не подняло. Продрог до костей я все таюсь. И уж только как услышал я бранные шумы, гул и крики людские, высунул голову. Смотрю, наши! Зори в восторге обнял угар. ухо молочина ты, дядя! Как я рад, что ты поедешь с нами в Царьград выручать родимую! А и я рад, племяш, так рад, что ни в сказке сказать, ни пером описать. самое то главное, успокоили вы меня насчет моих.